Часть первая. Глава первая. Квартира Джины находилась на углу 82-й улицы и Вест-Энд-Авеню. Ее родители отдали ей эту квартиру после того, как сами ушли на покой и переехали во Флориду. Просторная, с двумя спальнями и приличных размеров кухни, она была предметом зависти друзей и подруг Джины, многими из которых приходилось ютиться в крошечных квартирках с одной спальней и студиях. Уронив дорожные сумки на пол в своей спальне, Джина посмотрела на часы. «Одиннадцать утра в Нью-Йорке, 8:30 в Калифорнии. Самое время позвонить Теду». Он ответил после первого жигутка. «Привет, незнакомка». От любви, прозвучавшей в его низком голосе, Джину словно обдала волна тепла. «Мне не хватит никаких слов, чтобы передать, как я по тебе скучаю». «Я по тебе тоже». «Мне так паршиво из-за того, что придется торчать в Лос-Анджелесе целую неделю». Они несколько минут поболтали, потом он сказал. «Я знаю, что ты только что самолета и, скорее всего, очень устала. А у меня еще запланирована куча встреч и совещаний. Я перезвоню тебе, как только все немного устаканится». «Заметано. Я тебя люблю». «Я тебя тоже». Положив трубку, Джина подумала, что внезапный отъезд Теда в Калифорнию вызывают у нее смешанные чувства. С одной стороны, ей хотелось увидеть его, а с другой, она испытывала облегчение от того, что ей не придется вести разговор, к которому она была не готова. Выйдя из душевой кабины в 5.30 утра, Джина подивилась и порадовалась тому, как хорошо она себя чувствует. Она проспала почти 8 часов в самолете и еще 4 после возвращения домой. И пока что нисколько не страдала от синдрома смены часовых поясов, От которого мучилось большинство тех, кто недавно совершил долгий перелет с Запада на восток. Ей не терпелось поскорее вернуться к работе. Закончив Бостонский колледж по специальности журналистика, она была в восторге, получив работу клерка в офисе местной пригородной газеты на Лонг-Айленде. Сокращение бюджета вскоре вынудило газету расстаться со многими из своих ведущих журналистов. Так что не прошло и года, как Джина сама начала писать очерки и ключевые статьи. Ее статьи по вопросам бизнеса и финансов привлекли внимание главного редактора издания «Ваши деньги». И она, с удовольствием перейдя в новый, не боящийся щекотливых тем журнал, с неослабевающим энтузиазмом, проработала в нем 7 лет. Но потом журнал вынужден был закрыться из-за снижения интереса публики к печатным изданиям и вытекающего из этого сокращения поступления от рекламы. Последние три года с тех пор Как журнал «Ваши деньги» приказал долго жить, Джина работала журналистом-фрилансером. И хотя она и радовалась возможности писать только о том, что ее действительно интересовало, ее все же огорчало отсутствие стабильного дохода и медицинской страховки, которые давала постоянная работа по найму. Теперь она могла сама выбирать, о чем писать. Однако в конечном итоге ей всегда приходилось искать покупателя на свой очерк или статью. Журнал Empire Review стал для нее спасательным кругом. Как-то раз, когда она навещала своих родителей во Флориде, муж и жена, их друзья, рассказали ей о том, как они ужаснулись, узнав, что их 18-летний внук был заклеймен каленым железом в качестве унижающего испытания, являющегося частью ритуала вступления первокурсника в студенческое братство. На задней стороне его бедра были выжены греческие буквы. Все жалобы, как его, так и его родственников в администрацию университета, остались без ответа, поскольку крупные спонсоры этого учебного заведения из числа его прежних выпускников пригрозили прекратить вносить пожертвования в его фонд, если деятельность какого-либо братства из тех, чьи названия состоят из греческих букв, будет прекращена. Empire Review сразу же согласился напечатать эту историю. Редакция журнала выплатила Джинни солидный аванс и согласилась щедро оплатить все расходы, связанные с проездом, проживанием и всем, что ей понадобится для написания статьи. В результате ее обличительный материал, опубликованный в Empire Review, стал сенсацией и наделал столько шума, что попал в сводки вечерних новостей общенациональных телевизионных сетей и даже в знаменитое общественно-политическое телешоу «60 минут». Огромный успех этой разоблачительной статьи о студенческом братстве принес Джине широкую известность как журналистке, специализирующейся на расследованиях. И с тех пор на нее постоянно обрушивались лавины электронных писем от потенциальных разоблачителей, желающих сделать общественным достоянием информацию о противозаконной, аморальной или общественно вредной деятельности тех или иных организаций. Писали ей также и люди, Утверждающие, что у них есть сведения о каких-то позорных делах, могущих вызвать крупный скандал. Результатом нескольких из таких писем стали проведенные джины журналистские расследования и опубликованные ею разоблачительные статьи. Трудность состояла в том, чтобы отличить тех, у кого была действительно ценная информация, от тех, у кого поехала крыша – уволенных работников – Желающих во что бы то ни стало отомстить своим бывшим работодателям, и сторонников теории заговоров во всем видящих подвох. Джина посмотрела на часы. На завтра у нее была назначена встреча с главным редактором журнала. Обычно Чарльз Меннерд начинал свой разговор с ней с фразы: Итак, Джина, о чем мы хотим написать на сей раз? И у нее оставалось немногим более суток, чтобы дать на этот вопрос достойный ответ. Она быстро оделась натянув джинсом и теплый свитер-водолазку. Нанеся макияж, посмотрела на себя в зеркало, отражающее ее в полный рост. Она была похожа на свою мать в молодости, а ведь та в свое время была признана королевой красоты в университете штата Мичиган. Широко поставленные глаза, скорее коричневато-зеленые, чем зеленовато-карие, классически правильные черты лица, а благодаря своим темно-рыжим волосам, доходящим до плеч, Джина казалась еще выше своего и без того немаленького роста – 5 футов 7 дюймов, около 170 сантиметров. Удовлетворенно оглядев свое отражение, она поджарила себе тост из замороженного бублика и сварила чашку кофе. Когда и тост, и кофе были готовы, она поставила и тарелку с тостом, и чашку на стол, стоящего у окна гостиной, и стала смотреть на открывающийся из него вид. Рассветное солнце только-только выглянувшая из-за горизонта. В этот ранний час она испытывала особенно острое чувство утраты из-за недавней смерти матери, и ей начинало казаться, что время летит слишком быстро. Усевшись за стол у окна, свое излюбленное место работы, открыла ноутбук и посмотрела на перечень великого множества входящих электронных писем, которые она еще не прочла. Первым делом, пробежала глазами перечень тех писем, которые пришли после того, как она взглянула на свои входящие после посадки в самолет. Ничего срочного. И самое главное, ничего от того или той, кто именовал себя Си Затем пришел черед заголовков писем, пришедших за те полторы недели, когда она находилась в одном из еще остающихся на земле многочисленных мест, где нет доступа к Wi-Fi. Письмо от женщины, утверждающей, что из-за покрытия детских площадок, изготовленного из произведенной сфторсерия резины, дети начинают болеть. Просьба выступить в следующем месяце на заседании Американского общества журналистов и литераторов. Письмо от мужчины, утверждающего, что у него есть фрагмент черепа Кеннеди, потерявшийся в процессе вскрытия его тела. Хотя Джина, вероятно, смогла бы и по памяти точно воспроизвести этот текст. Она вернулась к предыдущим входящим и кликнула по письму, которое получила в тот день, когда отправилась в свой импровизированный отпуск. «Привет, Джина. По-моему, мы с вами ни разу не встречались, когда и вы, и я учились в Бостонском колледже. Дата окончания его вами отстоит от даты окончания его мной на несколько лет. Моей первой работой после выпуска стала работа в Релл Ньюс». Там мне пришлось пережить нечто ужасное с участием кое-кого из начальства. И не только мне. Теперь они боятся, что я сделаю это достоянием гласности, и предложили заплатить мне отступные. Я не хочу доверять подробности электронному письму, не могли бы мы договориться о встрече. Увидев подпись Си Райан, Джина попыталась понять, почему это имя кажется ей знакомым. Была ли в университете студентка по имени Кортни Райан? или она что-то путает». Джина перечитала письмо еще дважды, стремясь найти в нем какую-то зацепку, которую она пропустила. Из всех СМИ рейл Ньюс пользовалась наибольшей благосклонностью Уолл-стрит. Штаб-квартира этой компании находилась на углу 55-й улицы и авеню Америк, или 6-й авеню, как по старой памяти все еще называли ее большинство нью-йоркцев. За 20 лет Real News превратилась из небольшой группы кабельных телеканалов в огромную, могущественную общенациональную телесеть. Ее рейтинги уже превосходили рейтинги CNN и неуклонно приближались к рейтингам Fox News, пока что занимающие ведущую позицию среди новостных телесетей. Неофициальным девизом Real News было реальные новости и никаких других. Первое, что пришло Джине на ум, когда она прочитала письмо, Было то, что речь идет о сексуальных домогательствах. Но она сразу же сказала себе. «Не гони лошадей. Ты ведь даже не знаешь, кто скрывается под подписью Си Райан», мужчина или женщина. Ты же журналистка, так что не делай чересчур поспешных выводов. Сначала выясни факт. А выяснить их можно было только одним единственным путем». Она еще раз просмотрела свое первоначально ответное письмо. «Привет, мистер-мисс Сирайен. Мне было бы очень интересно поговорить с вами насчет того, что вы имели в виду, когда написали в своем письме, что с вами произошло нечто ужасное. В ближайшее время я буду находиться за границей, не имея доступа к моей электронной почте. Но 13 октября я вернусь. Как вам, вероятно, известно, я живу и работаю в Нью-Йорке. А где находитесь вы? С нетерпением жду ответа. С наилучшими пожеланиями, Джина. Джине было трудно сосредоточиться, когда она пролистывала остальные письма. «А ведь я так надеялась наткнуться на что-нибудь стоящее», мысленно сказала она себе и подумала о своей завтрашней встрече с главным редактором журнала. «Может быть, она оставила сообщение на моем смартфоне?» Стараясь быть оптимисткой, подумала Джина. Когда она садилась на самолет, летящий в Гонконг, ее телефон уже был почти разряжен. На экране осталась только одна горизонтальная полоска. А когда приземлилась в Нью-Йорке, аккумулятор уже давно сел. Она указала номер своего мобильного телефона сразу же, в самом первом ответном письме, которое отправила тому или той, кто именовал себя Сираин. Быстро пройдя в спальню, Джина отсоединила смартфон от зарядного устройства и вернулась с ним на кухню. Провела по нему пальцем, чтобы активировать. Быстро просмотрела и прослушала несколько поступивших сообщений. Но среди них, если не считать спама, не оказалось ни одного, сделанного с номера, который был бы ей незнаком. Первое голосовое сообщение пришло от ее лучшей подруги Лизы. «Привет, подруга. Добро пожаловать домой. С нетерпением жду подробнейшего рассказа о твоем путешествии. Надеюсь, мы, как и договаривались, сможем сегодня поужинать вместе». Давай сходим в дешевый ресторанчик «Птичье гнездо» в Гринвич-Виллидж. У меня новое классное дело. Иск о возмещении вреда за падение и получение травмы по вине заведения. Моя клиентка упала, поскользнувшись на кубиках льда, которые просыпал бармен, когда готовил в шейкере мартини. И умудрилась сломать ногу в трех местах. Именно ту забегаловку, где все это случилось, я и хочу сегодня окинуть оценивающим взглядом. Слушая голос подруги, Джина усмехнулась. Ужинать Слизы всегда было одно удовольствие. Остальные сообщения представляли собой спам, и Джина тут же их удалила.